Глава 51 Лиза украдкой наблюдала за Диной. Та собиралась на свидание к Маринеску. Как и вчера, и позавчера, и вот уже месяц почти. Каждый вечер подруга тщательно красилась, а потом допытывала Полинку Видно, что накрашена, или естественно смотрится. Не видно. Красиво и естественно. Заверяла, подлиза Полинка. Затем с тем же усердием Дина подбирала наряд и опять приставала, как лучше, что больше идет. Эти сборы Лизу раздражали. Можно подумать, она идет не на свидание со своим гопником, а на великосветский прием. Но еще больше раздражала, когда она возвращалась. Почти всегда, буквально за несколько минут до отбоя, и вид у нее был притом какой-то шальной и полупьяной, и бессовестно счастливой. Да, она еще и рассказывала в захлеб, какая у них с Эриком великая любовь. Это так уязвляло и ранило, Все равно, что перед голодным объедаться. Сравнивать себя с голодным Лизе не нравилось, но это первое, что пришло на ум. В любом случае рассуждала она. Разве это прилично — выпячивать свое счастье перед человеком, который глубоко несчастен? Это жестоко и подло, особенно если учесть, что несчастна она по Дины. Это она, так называемая подруга, свела Лизиного Диму с Казанцевой. Потому что если бы Дина тогда не села с ней в столовой на глазах у всех, то Дима до сих пор не общался бы с этой убогой. И ведь прекрасно знала, как он ей нужен, как она из-за него страдает, и все равно решила выпендриться. Что этого пендрешь, Лиза не сомневалась ни секунды, просто захотелось ей покрасоваться, показать лишний раз, что она тут королева, и как она решит, так оно и будет. «Мол, глядите...» Она захотела, и вуаля, изгои стали приближенными. Ну и заодно, конечно, прикинулась Добренькой перед своим гопником. И Лизе было бы плевать на эти ее фортили, если б дело не касалось Корбута. Конечно, Лиза видела, как Дима поглядывал на новенькую, хоть и искренне не понимала, на что там поглядывать». Однако безотчетно чувствовала угрозу от нее чуть ли не с самого начала, еще до того случая на физкультуре, когда эта нелепая и неповоротливая тупая Казанцева подлезла ему под ноги. Видела Лиза и как потом метался Дима, когда Казанцева настучала на Дину, как он украдкой косился на новенькую, но боялся пойти против правил, против Дины, против всех. На дне рождения Полинки напился и вел себя со всеми по-хамски, но при этом обмолвился, что, может, Катя нечаянно не созла ошиблась, все же ошибаются. И надо ее пожалеть и простить, сиротинку. Лизу в тот момент едва не разорвала от обиды и ярости. Всю ночь она глотала слезы, а на утро пошла к директрисе и рассказала про гулянку. Боялась жуть. Но все сложилось замечательно, прямо как по писаному. Ни у кого и сомнений не возникло, что это Казанцева всех заложила. А как вытянулось лицо Димы, когда директриса вызвала всю компанию к себе и принялась песочить. И пусть он пока не был с Лизой, но зато и с Казанцевой не общался и не нудел больше. Давайте ее простим. Лиза хотя бы от ревности не сходила с ума все эти дни, уже легче. А там, глядишь... Они бы сблизились. Все возможно. Шанс был, например, пока они репетировали. И Лиза наверняка что-нибудь придумала бы. Но тут влезла эта предательница Дина и все-все испортила, разрушила. Свела на нет все Лизины старания. А еще унизила, публично променяв своих друзей на это убожество. С последним бы Лиза еще справилась. Обиделась бы, но пережила. А вот то, что подруга своим вмешательством практически толкнула ее Диму Казанцевой, простить и забыть невозможно. Да и как тут забудешь, когда она их видит вдвоем каждый божий день? Переглядывания эти многозначительные интимные шепотки, блаженные улыбочки. Они даже ходят, взявшись за руки, как в детском саду. Кто бы знал, как тяжело это терпеть. Порой так вообще невыносимо. Ни дня без слез. Поход в столовую превратился в пытку. Да что там? Вся ее жизнь теперь пытка, медленная и бесконечная. Никакого просвета, ни малейшей надежды. И все из-за нее, из-за лучшей подруги, которая не просто предала, а нанесла удар в спину. Сначала Лиза хотела, чтобы от нее все отвернулись. Это было бы справедливо. Раз выбрала изгоев, пусть сама станет изгоем. Но народ как-то вяло реагировал на все ее подстрекательства, Хотя столько разговоров было, на каждом шагу, жаль, что пустых, пахали и заткнулись. К кому Лиза не подходила, пытаясь втянуть в бойкот против Дины, никто не соглашался, бараны. И номер их испортить не получилось, хотя можно было ожидать, что этот гопник не постесняется выйти на люди полуголым. Впрочем, Лиза это местью и не считала, даже если бы у них все сорвалось. Это был всего лишь импульс. Она ничего не планировала и не подстраивала, а просто случайно обнаружила их шматье в гримёрке и выплеснула злость, как уж могла. Но и тут вышло им на руку прямо проклятие какое-то. Столько оваций этот гопник собрал, как никто на концерте. Даже обидно. Еще и дуры с десятого, девятого, после его жалостливой песенки и выхода в неглиже, смотрят, теперь ему вслед и вздыхают. Ах, какой классный! Иди на туда же. Ой, он такой замечательный, самый лучший, необыкновенный, люблю не могу. Слушать это невозможно. Все ее надежды растоптала, а сама теперь упивается своей любовью. Где справедливость? Воздать бы ей, но ничего не удавалось придумать. — Рассорить с другими не получилось, а как еще подпортить день и жизнь Лиза не знала. Эта бессильная злость, которая зудела внутри, не находила выхода, разъедала душу не хуже ревности. Наверное, Лиза так бы и мучилась дальше, если б не случай. Такого везения она даже не ожидала. Когда месяц назад куратор предложил в классе приготовить проект по краеведенью, она выбрала себе в пару дурачка Шмыгова. Хоть он и раздражал ее своими глупыми шутками и ужимками, но она невольно чувствовала в Ренате вроде как товарища по несчастью. Но главное, Шмыгов сообразил выбрать для проекта их пансион, чтобы никуда не тащиться, а Лизе так не хотелось ехать куда-то вместе с этими влюбленными парочками наблюдать за их тошнотворными нежностями. Этого удовольствия ей без того с лихвой хватало на занятиях и в столовой. Когда все уехали в город, они с Ренатом поделили задачи. Договорились, что Лиза будет писать про советское время, когда их школа была пионерским лагерем. Всякие факты поищут, фотографии старые, личные истории бывших пионеров, вожатых и воспитателей, если повезет. Но Аренат отвечал за настоящее, в том числе наснимает территорию пансиона. Ну и потом слепит все в единый проект. Лиза честно рылась в архиве, пока Шмыгов наворачивал круги по территории пансиона, щелкая виды на свой айфон. «Ну, покажи хоть, что ты там наснимал», — шепотом сказала Лиза, когда он спустя три часа, наконец, явился в библиотеку. «Поди, опять ерунду какую-нибудь?» «Ничего не ерунду. Отличные кадры вышли. Оставлю их себе на память потом». Все заснял. Корпуса, двор, стадион, ворота, за воротами... Я даже чуму успел зафотать, пока она шла через двор. Там фоток, наверное, на полгига. Ну, показывай. Выберем сейчас, что получше. Ренат сел рядом с ней за компьютер, открыл iCloud, ввел код проверки с телефона, затем щелкнул по значку фото. Ну вот, гляди, фотографий и правда вышло много. Лиза принялась листать их, сразу сохраняя подходящие на компьютер. Отобралась десяток, когда в библиотеку заглянула Галина Ивановна, учительница ИЗО. «Амалия Викторовна, слышали, какой ужас? Старенькая библиотекарша встрепенулась, Лиза и Ренат тоже навострили уши. Вы о чем, Галочка, что такое? Говорят, одиннадцатый класс сегодня ездил в город на экскурсию, и на одну девочку напали, чуть не убили. Да вы что? Какой кошмар, на кого же?» «Не знаю пока. Они только что приехали. Я еще не видела. Мне вот сейчас сказали. Как раз иду выяснять». Галина Ивановна выскочила из библиотеки и быстро-быстро подсокала в сторону холла. «Боже мой!» — заухала Амалия Викторовна. Потом перевела взгляд на Лизу. «Это же из вашего класса. Что ж там такое случилось?» «Не знаю», — растерялась Лиза. На Ренате же и вовсе лица не было. «А вдруг это Полинка?» — перепуганно спросил он ее. Лиза пожала плечами. «Я пойду узнаю», — подорвался он с места. Лиза тоже подумывала пойти вслед за ним. Вдруг и правда что-то с Полиной случилось. Но Амалия Викторовна, выбравшись из-за своего стола, ее опередила. лизенька ты же тут посидишь, да?» «Я пойду узнаю, что там произошло, и вернусь. Я недолго». «Ну ладно», — пожаловали за плечами. «В конце концов, она может узнать и позже. Или у Олеси приходько спросить». Так она и сделала. Написала сообщение Олесе. Но пока та не ответила, продолжала листать фотографии. Потом, без всякой задней мысли, перешла в раздел «Типы медиафайлов», а оттуда — «Видео». От снятых роликов у Шмыгова тоже хватало. Она вяло скользила взглядом по превьюшкам, пока глаз не зацепился за собственное лицо, причем очень некрасиво перекошенное. Лиза недобро прищурилась. Это когда ее успел заснять паршивец Шмыгов? Да еще явно не в лучшем виде. Чертов папарацци. Негодуя, она запустила видео. Сначала камера плясала, показывая то ноги, то деревья, то Полинкин бюст сбоку. А потом уже Лиза узрела себя и Дину. Это же тот самый день, когда они рассорились. Вот крупным планом появилось лицо Дины. По ней и не скажешь, что она ругается. Ну да, вечно она кичилась, что умеет держать лицо. И тут стоит и смотрит свысока, вся такая невозмутимая на первый взгляд». На первый взгляд того, кто ее плохо знает, но глаза ее выдают своим лихорадочным блеском, и руки выдают. Она их то вынимала из кармана в куртке, то снова прятала, то сжимала в кулаки, то нервно дергала застежки молний. Но это если знать и приглядываться, а так и правда, само спокойствие. Зато Лиза выглядела ужасно, шипела, фыркала и так по кривилась, лицо в красных пятнах. На губе капелька слюны. Даже самой стало неприятно и неловко смотреть. Зачем только этот придурок Шмыгов их заснял в такой нехороший момент? В кадре снова возникла Дина. Гордо вскинув голову, она отчетливо произнесла. «Не нравится мне Маринеску. И не может нравиться, кто он и кто я. Я с ним не общаюсь, а просто стараюсь нормально разговаривать, чтобы приготовить этот чертов номер, и все. Ясно?» «Королевы с отбросами не общаются и уж тем более не влюбляются». «Ненавижу», — прошептала Лиза, глядя в лицо бывшей подруги. «Слышал бы это Маринеску, и тут ее осенило». «Нет, Шмыгов все же молодец», — думала Лиза ночью лежа без сна. Неожиданная находка так ее обрадовала, что аж полегчала». Злость, обиды, раздражение, которые изводили ее все последнее время, вдруг стихли. Она даже сумела изобразить сочувствие, когда узнала, что напали то на Дину, оказывается, и была почти искрена. Флешка с видео лежала у нее в сумке. Осталось только подобрать подходящий момент».